сафари Сиренгети, Бвинди, Центральная Калахари, Амбаселе, нгора, нгора Парк Крюгера, Дельта Акованга, Горы Симиен, Этоша, Остров Тивай. Совершенно справедливо говорят, что Африка представляет собой один гигантский заповедник. Несмотря ни на колониализм, ни на еще более катастрофические последствия постколониального периода, Ни на одном континенте планеты не сохранилось столько дикой природы, сколько в Африке. Миллионы людей со всего света ежегодно едут сюда только для того, чтобы увидеть самое удивительное разнообразие животного мира на планете. Эти поездки с их неизбежной фотоохотой с легкой руки восточноафриканских африканских суахили получили название «сафари» от арабского слова «сафар» – «путешествие». На сегодняшний день Африканская сафари – это целая индустрия с десятками туристических компаний и лоджии в центре саванны, сотнями протаренных маршрутов, тысячами открытых джипов и микроавтобусов. Но 335 заповедников и национальных парков Африки способны вместить гораздо больше туристов и продолжают хранить в себе непротаренные тропы, на которые может ступить и ваша нога. Десять самых драгоценных жемчужин природного богатства Африки мы опишем в этом разделе. И будьте уверены, если вы посетили их все, дикая Африка покорена вами. Серенгетти, Танзания Классика африканской саванны Серенгетти уже десятилетиями остается и навсегда останется самым знаменитым парком Африки самой раскрученной телекартинкой Африки и самым интересным зрелищем Африки, ежегодной великой миграции миллионов антилоп гну и сотен тысяч газелей и зебр. Здесь играет роль количество, и здесь как нигде и никогда понимаешь всю беспомощность человека перед дикой природой. Вся большая пятерка африканских гигантов, все крупнейшие хищники и все самые интересные фотокадры сосредоточены здесь, на 13 тысячах квадратных километров саванны в Северной Танзании. Периодами миграции являются осень, октябрь-ноябрь, когда звери бегут на юг, и весенние дожди, апрель-май, когда они возвращаются в Северные холмы. Бвинди, Уганда. Не всякий турист из тех, что колесят по саванне на комфортабельных джипах, осмелится ступить ногой во влажную тьму экваториального леса. Именно поэтому здесь, в высокогорной местности на юго-западе Уганды, сохранилась экосистема, в которой обитают одни из самых редких животных Африки. Здесь из-за плотной завесы ветвей на вас смотрит тяжелым, немигающим взглядом горная горилла, одна из 700 оставшихся на Земле. Здесь проводники не выпускают из рук заряженного ружья, каждую секунду ожидая нападения лесного слона, быстрого и агрессивного. Здесь, в бамбуковых зарослях, живет золотая обезьяна, с интересом рассматривающая редких туристов. Здесь, в глубокой чаще на деревьях, вьют свои хижины низкорослые охотники-пигмеи, которые научат вас разводить огонь во влажном, как парная баня, лесу, добывать мед и поклоняться стволам старых священных деревьев. Центральная Калахари, Намибия Второе по величине национальный парк мира после северо-восточной Гренландии представляет лучшую возможность познакомиться с миром пустыни после того, как вы побывали в саванне и во влажном лесу. Помимо крупных животных, характерных для саванной зоны львов и жирафов, например, здесь можно встретить бурую гиену, голубую антилопу гну и дикую собаку. Здесь же сохранилась большая популяция гепардов. Но самой большой достопримечательностью Калахари остаются бушмены, кочущие по территории заповедника и представляющие самый любопытный объект для изучения, ведь образ их жизни не меняется вот уже 40 тысяч лет. Лето, которое в Намибии считается зимой, наилучший сезон для поездки в Калахари. Амбасели, Кения Один из самых классических и известных заповедников Кении – расположен на плоской, как диск, зеленой равнине, на горизонте которой величественно возвышается снежная шапка Килиманджара, делая любой кадр неповторимым. Это хорошее введение в животный мир Африки. Страусы и журавли, стада слонов и буйволов, интересный масайский жираф, крокодилы и гипопотамы а также многочисленные хищники не дадут туристу соскучиться. Научитесь различать по внешнему виду черного и белого носорога. По цвету они оба серы, однако черный нападает без предупреждения, и об этом лучше знать заранее. Парк доступен для посещения круглый год, однако зимние дожди могут сделать некоторые дороги непроходимыми. Нгора-Нгора, Танзания. Заповедник уникален своим происхождением. Это кратер огромного вулкана диаметром 21 километр, окруженный высоким гребнем. Здесь, как в ловушке, оказались законсервированными популяцией множества диких животных, и в течение веков они оставались нетронутыми человеком. Здесь можно встретить едва ли не всю саванную фауну, включая слонов, буйволов, гиппопотамов, множество видов антилоп, включая и карликовых, и всех основных хищников, включая гепардов, леопардов, львов, шакалов и лисиц. Плотность звериного населения здесь больше, чем во всех других заповедниках Восточной Африки. Забавный колорит этому разнообразию придают племена Масай, бродящие по заповеднику. А в соседнем ущелье Алдувай, где находят ископаемые останки доисторических слонов, согласно данным археологии, зародился современный человек. Летом и осенью здесь сухо, в дождливые же периоды кратер сильно заливается водой. Парк Крюгера. ЮАР. Лучший и один из самых доступных заповедников ЮАР всего в пяти часах езды от Йоханнесбурга. 145 видов млекопитающих, вся основная фауна саванны ждет вас здесь в совокупности с удобными дорожками, специально пропитанными дегтем, и комфортабельными лоджами прямо в саванне. Лучше всего приезжать сюда зимой, сезон июнь-сентябрь, когда скудная растительность Не загораживает обзор, животные собираются возле водоемов, а риск заразиться малярией минимален, и возможность увидеть всех животных большой пятерки на одном пятачке сильно возрастает. Как и все южноафриканские парки, посещать заповедник Крюгера лучше всего с мая по сентябрь, в засушливое время года. Дельта Акованга, Ботсвана Это не только крупнейшая внутренняя дельта в мире, но и уникальное природное явление, родившееся на стыке влажных тропических болот с иссушающей пустыней Калахари. По этой причине разнообразие как растительной, так и животной жизни в дельте Акованга чрезвычайно велико, и здесь можно найти как пустынную дыню Цамму, так и нельский папирус. Леопарды и гиены – частые гости здесь, их привлекает обилие антилоп в болотных зарослях. Туристу особенно интересно будет увидеть ситотунгу, водную антилопу, а также водяных козлов личи. А уникальные виды африканских птиц способны расцветить любой альбом фотоохотника. В дельте проживают скотоводы Геррера и Цвана, удивительным образом приспособившие свой быт к капризам этого уникального климата. Горы Симиен, Эфиопия Если вы хотите совершенно особенного сафари, поезжайте именно сюда. В Эфиопии все особенное. На высокогорном плато, окруженном низменностями, в течение тысячелетий формировался уникальный климат с таким же уникальным набором фауны. Именно здесь проживают некоторые из самых интересных эндемиков Эфиопии, например, пушистый бабуин Гелада и исчезающий эфиопский волк. Правда, не забудьте запастись теплыми вещами. Даже летом здесь, на высоте более трех тысяч метров, весьма прохладно, и местные амхарские пастухи предпочитают носить шерстяные балахоны и шапки. На пикнике опасайтесь орлов. Как показала практика, они любят полакомиться бутербродами туристов, мгновенно вырывая их прямо из рук в стремительном пике. Этоша, Намибия С мая по сентябрь в сухой сезон Этоша представляет собой весьма однообразный пейзаж. Необозримые поля белой глины с редкой растительностью. Однако именно здесь, как ни удивительно, водятся редчайшие виды крупных африканских животных. Например, черный носорог или черномордый антилопа импала, горные зебры и голубые винтороги антилопы, самые высокие в Африке жирафы и самые крупные антилопы канны. Животных лучше всего ждать у водопоя, куда приходят и хищники, и их жертвы. К сожалению, в заповеднике запрещено разъезжать на открытых джипах, так что большинство кадров, придется сделать из окна автомобиля. Остров Тивай, сьерра -Леона. Всего 12 квадратных километров этого тропического острова на реке Моа могут предоставить фанату дикой природы уникальные возможности для наблюдения и съемки. Здесь проживают 11 видов приматов, африканский рекорд по плотности обезьянного населения, в том числе шимпанзе, которых в Африке очень непросто обнаружить также обезьяны Дианы и колобус – излюбленные объекты фотоохоты. Кроме того, именно здесь можно увидеть редкого и потому скрытного карликового гипопотама, некогда обитавшего по всей Западной Африке. 130 видов птиц, многие из которых не встречаются на востоке и юге континента, помогут вам оценить великолепие западноафриканской фауны, во многом неизведанной пока туристами. Ехать в Сьерра-Леоне следует зимой, чтобы избежать летних дождей.